Глава пятьдесят седьмая Примерно раз в два месяца Грейс проводил воскресенье со своей восьмилетней крестницей Джей сомерс Родители девочки, Майкл и Виктория, служили в полиции. сомерсы были ближайшими друзьями Роя и Сэнди, и в первые годы после ее исчезновения самые трудные здорово поддерживали Грейса. У них было четверо детей в возрасте от двух до одиннадцати лет, и Рой считал их чуть ли не второй семьей. Сегодня, однако, Грейсу пришлось разочаровать Джей, объяснив при встрече, что он сможет посвятить ей всего лишь пару часов, а потом ему нужно возвращаться на работу, чтобы попытаться помочь одному попавшему в беду человеку. Рой никогда заранее не раскрывал крестнице, какое именно развлечение ей предстоит, и в первые минуты поездки она неизменно затевала игру в угадайку. «Думаю, сегодня мы будем смотреть животных», объявила девочка. «Ты уверена?» «Ага!» Джей была прелестным ребенком, длинные светлые волосы, ангельское личико и заразительный счастливый смех. Сегодня, как обычно, она была нарядно одета в зеленое платьице с белой кружевной отделкой и розовые кроссовки крошечного размера. Порой Грейса удивляла вдумчивое выражение ее лица — Отпускаемые малышкой замечания оказались ему невероятно глубокими, так что иной раз даже возникало ощущение, будто он находится в обществе миниатюрного взрослого, а вовсе не ребенка. «Ну и почему же ты так решила ой «Уай, подожди-ка!» Джей потянулась и покрутила настройки магнитолы, выбрала компакт-диск и поставила альбом группы «Блю». «Тебе нравится «Блю»?» «Ага». «А мне нравится «Сизер Систерс».» «Вот как?» «Они крутые. Ты слышал их?» Грейс вспомнил, что глен Брэнсон тоже поклонник этой американской поп-группы. «Ну, конечно». «Мы точно сегодня будем смотреть животных?» «Да? И каких же именно?» Девочка сделала музыку погромче и принялась размахивать руками в такт песни. «Жирафов!» «Ты хочешь посмотреть на жирафов?» «А знаешь, жирафы почти совсем не видят снов», — сообщила Джей. «Серьезно?» «Это они сами тебе сказали?» «Мы в школе проходили, как спят домашние животные. Собаки часто видят сны. И кошки. Так, может, и жирафы тоже?» «Нет!» Грейс улыбнулся. «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю. И все. А как насчет лам?» Джей пожала плечами. На дворе была поздняя весна, стояло чудесное утро, теплое солнце светило ярко, ослепляя через лобовое стекло, и Рой достал из бардачка темные очки. Ну, слава богу, погода, похоже, наконец-то наладилась. А малышка Джей — настоящее солнышко, Грейс просто обожал ее. В те немногие драгоценные часы, что он проводил с крестницей, Рой обычно напрочь забывал обо всех своих проблемах. «Чем еще в школе занимаешься?» «Да всяким разным. А конкретнее? В школе вообще такая скукотища. Когда в машине у него сидела Джей, Рой водил особенно осторожно, и сейчас он неспешно направлялся из Брайтона в сельскую местность. А в прошлый раз ты, помнится, сказала, что тебе очень нравится в школе. «Да ну, там учителя такие, полный отстой». «Что, прямо все?» «Ну, кроме миссис Дин. Она хорошая». «И какой предмет она преподает?» «Жирафьи сны!» — девочка рассмеялась. Грейс присоединился к очереди машин перед кольцевой развязкой. «И больше ничего?» «Узкая специализация». Джей немного помолчала, а потом внезапно сменила тему. «Мама считает, что тебе нужно опять жениться». «Вот как?» — удивился Рой. Малышка оживленно закивала. «А ты сама как думаешь?» Я думаю, что с подружкой ты был бы счастливее». На круговой развязке Грейс свернул на втором съезде на Брайтонскую объездную дорогу. «Ну, может, и так», — отозвался он. «А почему у тебя нет подруги?» «Потому что...» Рой помялся. «Ну, в общем, найти подходящего человека не так-то просто». «А у меня есть парень», — объявила Джей. «Да что ты!» — Ну-ка, расскажи. — Его зовут Джастин. Мы учимся в одном классе. Он сказал, что хочет на мне жениться. Грейс покосился на девочку. — А ты? Хочешь выйти за него замуж? Она яростно замотала головой. — Ни за что! Он тупой баран. — Серьезно? Зачем же тебе нужен такой парень? — Я вообще-то думаю положить конец нашим отношениям, — совершенно серьезно ответила Джей то была еще одна причина, по которой Рой любил проводить время с крестницей. Благодаря ей он продолжал общаться с молодым поколением. В данный момент, однако, Грейс совершенно растерялся. А у него самого в восемь лет была подружка. «Да какое там?» Из кармашка на дверце раздалась трель мобильника. Грейс поднес телефон к уху, не желая пользоваться громкой связью. Вдруг Джей услышит что-нибудь неприятное и расстроится. «Рой Грейс!» «Алло», — послышался молодой женский голос, — «детектив-суперинтендант Грейс?» «Да, слушаю», — говорит детектив-констебль Бутвуд. «Эмма Джейн?» «Привет, и добро пожаловать в команду». «Спасибо», — нервно ответила новая сотрудница. «Я сейчас в Сусекс-хаусе. Детектив-констебль Никол попросил меня позвонить вам. Тут кое-что произошло». «Говорите». «Боюсь, сэр, новости не очень хорошие», — еще более нервно продолжила Бутвуд. «Туристы нашли тело в Эшдаунском лесу, примерно в двух милях к востоку от Кроубора, в самом центре района, отведенного для поисков», — мгновенно прикинул Рой. «Молодой мужчина», — продолжила Эмма Джейн, — «лет примерно тридцати или немного младше, судя по всему, подходит под описание Майкла Харрисона». Бросив взгляд на Джей, Грейс спросил... «В каком он состоянии?» «Сведений об этом у меня нет. Сейчас туда направляется доктор Черчман. Детектив-констабель Никол хочет знать, сможете ли вы прибыть на место». Рой снова посмотрел на девочку. Выбора не оставалось. «Буду через час». «Спасибо, сэр». Едва лишь Рой дал отбой, Джей пожурила его. «А мама говорит, что водителю пользоваться телефоном нельзя. Это очень опасно». «Твоя мама совершенно права». «Джей, прости, но мне придется отвезти тебя домой». «Но мы ведь еще не посмотрели жирафов!» Грейс включил поворотник и свернул на первом же съезде, чтобы развернуться обратно в Брайтон. «Мне очень жаль, но пропал человек, и я должен ему помочь». «А можно мне с тобой?» «Не в этот раз, Джей, извини». Рой снова взял телефон и набрал номер Сомерсов, которые, к счастью, оказались дома». Он изложил матери девочки отредактированную версию событий и выехал на шоссе, ведущее в город. А затем пообещал Джей, что проведет с ней следующее воскресенье, и они обязательно посмотрят жирафов. 10 минут спустя, держа крестного за руку, Джей семенила рядом с ним к двери своего дома. На мордашке у нее отчетливо читалось разочарование. Рой же чувствовал себя последней «сволочью».